Глава 43. Отойдя к стене, Витя наблюдал, как лепестки ножи ши закрывают окна миров и открываются снова. 28 окошек с одинаковыми номерами, отличающиеся только буквами, но ну и содержимым за ними. Отобразить собственника мира, скомандовал Виктор, и все иллюминаторы, слегка помелькав разными изображениями, показали едва слою полноватую женщину. А, вспомнил он. Настоящих же людей в одном мире может быть несколько, и добавил. Следующего появился мужчина, похожий на безумного инженера. Виктор прошелся вдоль окон. Каждый в одежде имеет что-то желтое». «Ну точно, Геннадий. Витя уточнил у электронной помощницы, как определить идентификатор предмета. Оказалось, все крайне легко. Нужно ткнуть пальцем на экране в требуемый объект и просто сказать: "Отобразить ID". Он запросил отображение собственного мира на следующем стекле после иллюминаторов Геннадия и скомандовал найти владельца. Очень захотелось узнать, кто еще может влиять на окружающую его реальность. "Собственники не найдены", отрапортовала девушка. "Не понял" прокомментировал Витя скорее себе, чем помощница. На данный момент собственники отсутствуют в текущем мире, лаконично констатировала электронная леди. Так, но допустим, начал размышлять Витя. Меня не показывает, потому что я в хрониках, а остальные? Он передернулся всем телом и с омерзением вспомнил убийство на мониторах во время семинара учителя. Виктор закрыл рот рукой, стараясь держать нахлынувший приступ тошноты от ярких картинок в воображении. Но, кажется, они говорили, что нашли не всех, оставался еще один. Где же тогда он? Другой настоящий человек. Виктор нервно огляделся, подумав: "Он что, тоже тут?" Одернул себя от излишних фантазий и додумываний. Поставил в памяти засечку узнать у Велеса о других людях, имеющих доступ к хроникам, и попросил голосовую помощницу показать квартиру Веры и Кости. Назвал адрес и наконец-то нашел себя. Человек бездвижно сидит с закрытыми глазами, облокатившись на стену. Под поясницей подушка, а в руках стопка белых бумажек. Он улыбнулся, глядя на собственное умиротворенное лицо. И нашёл на кровати смятую записку Гены, которую специально положил рядом с собой. Отобразить ID, строго сказал Витя, ткнув пальцем в записку. И на экране появилась многозначная цифра. Витя попытался сосчитать количество символов, но сбился после 25-го, когда оставалось еще примерно столько же, если не больше. Он метнулся к первому экрану мира Геннадия, нашёл нечто похожее на стол стеклянную поверхность парящую в воздухе. А как переместить предмет, не называя идентификатор, спросил Витя у помощницы и объяснился. Там слишком много цифр, велика вероятность ошибки. Любым пальцем правой руки, удерживая, нажмите на предмет, ответила на удивление вежливая сегодня девушка. Появится текстовое меню. Выберите копировать или вырезать. В нужном месте любого мира повторите операцию, но укажите вставить. А, обрадовался Витя. Хорошо, что все так просто. И с энтузиазмом побежал к окошку в свой мир. Он один раз скопировал бумажку и поочередно подходил к каждой вариации мира Геннадия, находил рабочую поверхность, похожую на стол, и нажимал вставить. Интересно, что в каждой реальности итоговый предмет Записка Геннадия выглядела иначе. Где-то как микрочип или маленький планшет, где-то как деревянная дощечка, а в одном мире записка превратилась в переливающийся пурпурный шар, зависший в воздухе. Закончив с перемещением предмета в последнюю реальность Гены, Витя радостно похлопал самому себе в ладоши и попросил девушку связаться с Велесом, если все пойдет по плану то за один визит решатся все проблемы. И почему он раньше этого всего не сделал? Все ведь так просто. И к тому же интересно. Через пару минут Витя услышал: "Жди", голосом Ивана. И ничего больше. Сколько жди, где жди, зачем жди? Он недовольно скривился. Будто только у великого Велеса дела есть, а у других нет. Мысленно пожурил он начальника, чувствуя себя мальчиком на побегушках, и буркнул под нос. Ладно. Жду. Витя повернулся к блестящей стене и провел по ней пальцем. гладкое и прохладное, как сливочное масло. Он глянул по сторонам, ни единого стыка, длиннющий лист металла. А вот на полу прямоугольники бронзового цвета, по краям которых кругленькие заклепки. Витя задумался и спросил у голосовой помощницы: "Где находится центр управления мирами и хроники вечности?" "Везде", ответила она. "Это распределенная система, не привязанная к какому-либо конкретному положению". "Ну да", вспомнил Виктор. "В памятке было что-то такое. А скажи, помощница, у всех существ 28 миров?" Решил он скоротать время и поиграть с девушкой в вопросы-ответы. Нет. Почему же тогда у Геннадия? Он осёкся. Его ведь могут звать по-другому в иных реальностях». Прочитал номер на одном из окон и уточнил. Почему у Мира 21 10 13 02 11 1947 столько вариаций? Собственник обладает большим запасом энергии и не имеет ограничений воображения или разума. Ведь не понял, как одно связано с другим, и задумался над формулировкой следующего вопроса. Но метрах в трех от него появилась белая пластиковая дверь с большой ручкой, над которой замелькал в воздухе зеленый текст: «Три тонн? входи". Он махнул рукой собственным размышлением и откликнулся на приглашение. Как и в прошлый раз, привезите в интерфейс хроник Ивана Виктор оказался в поле с небольшой деревенькой на холме. Только вместо солнечной и доброжелательной погоды моросил противный мелкий дождь. Витя прикрыл голову руками и быстро шагая через траву, побежал к избушке, из трубы которой шел дым. "Ты извини", устало поприветствовал его Велес, хотел сначала все ошибки исправить. "И смотри, Он махнул рукой в окно. Пока работал, расстроился, что их так много и погоду испортил. Виктор глянул на уныло глядящего в окно Ивана и самому сделалось тоскливо. Ну, пожал плечами Витя сев на лавку. Зато ты дело хорошее сделал. Миры починил, он неловко улыбнулся и добавил. Скольком людям спокойную жизнь вернул? Велес скептически промычал: Потом выдохнул и глянул на Виктора. Что у тебя? Ошибки, кстати, неплохо обработал. Я хотел спросить, неуверенно начал Витя. Я знаю, он замялся. Вернее, мне сказали, что у Миров есть что-то вроде бы капов». Ну и, похоже, Велису эта тема не слишком понравилась. И Витя почесал висок. Я хотел бы откатить изменения в своем мире. Велес засмеялся и прицокнул. Типичный новичок. Глянул в сторону и спросил: "И почему?" Девушка к другому ушла или с кем-то поссорился? "Нет", оскорбился Витя, восприняв вопросы как насмешку. "Люди погибли. Много". И после паузы добавил: "И мой лучший друг Велес поднял голову и в задумчивости почесал шею. Ты же понимаешь, что они в своих мирах живы. Он развел руки, пожав плечами. Витя кивнул, ожидая конкретного ответа. Много это сколько? уточнил Велес. Около двенадцати тысяч». Иван присвистнул и пощёлкивая пальцами, начал рассуждать вслух. Из его монолога ведь понял, что для создания образов в других мирах используется частица энергии собственника, и если это происходит при инициации мира, то расход небольшой. Но когда это неестественное вмешательство, настоящий человек лишается внушительной части, сильно влияющей на его жизненный баланс. Если установленная гармония нарушится, жди волну ошибок по всем мирам. Нет, Резюмировал Велес. Я не буду перезапускать твой мир. Витя крепко сжал челюсти и насупился. Ты админ. Глядя на недовольное лицо Вити, решил он объясниться. Вот смотри. Он громко цокнул. Ты прошел путь. Исправил ошибки. Откатываемся назад, и свою работу, получается, ты там не делал. И я опять ставлю на паузу твой мир. Он начал загибать пальцы. Ты снова ищешь пароль, проходишь ЗОШ, познаешь себя и все такое, а я, он сделал взрыв руками, работаю, работаю, работаю, Велес три раза хлопнул ладошкой по столу и добавил: «И схожу с ума от этого безумия". За неимением аргументов в свою пользу Витя промолчал. В общем-то, да, о последствиях он совершенно не думал прокрутив слова Ивана еще раз, в нем затаилось необъяснимое чувство подвоха. Но что может быть не так? Все фразы выглядят логичными. Если он возвращается в прошлое, то совершенные поступки тоже откатываются назад. Логично. Но с другой стороны, ошибки он исправлял в хрониках вечности, в которых время должно представлять собой нечто иное. Разве нет? Велес внимательно разглядывал линии на ладонях рук. Витя прищурился и хитро улыбнулся. А если, Витя выдержал театральную паузу, я буду в хрониках, когда ты запустишь мой мир с бэкапа. Иван наклонил голову и скривился. Я не пойму. Он встал и глянул в окно. Тебе совсем плевать на другие миры? Нет, недовольно буркнул Виктор. Арина Завершить сеанс связи с Тритоном», – скомандовал Иван, и Витя, не получив ответа на свое предложение, увидел темноту и ощутил себя сидящим на кровати в позе лотоса. Он чертыхнулся и крепко сжал стопку белых листов, обещая себе, что не оставит попытки вернуть свой мир в прежнее состояние.